Глава двенадцатая. Домой возвращаюсь рано. Иван еще в офисе. Вернее, не в офисе, но это уже не важно. Пусть верят в то, что я верю. Хочется принять ванну. Не то чтобы после общения с любовницами моего благоверного я чувствовала себя грязной. Нет, как ни странно, я думала, будет хуже. Они мне, они мне даже понравились. Знаете, как в том анекдоте, когда мужик с женой приходит на корпоратив и показывает ей трех гламурных сучек. Говорит, мол, слева любовница генерального, справа его зама. Жена спрашивает, а в центре? Он, а в центре моя. И жена такая, ой, наш-то лучше всех. Да, констатирую факт, вкус у моего мужа неплохой. Даже то, что Ирина Эвелина, по сути, проститутка, не меняет дело. Она красивая, не глупая и прекрасно знает, что и для чего делает. Я читала досье, которое собрал для меня детектив. Деревенская девчонка, которая сама ездила в город в балетную студию, потом, благодаря упорству, попала в хореографическое училище — Закончила его и занималась бы балетом, если бы не травма, которую подстроила ей коллега, узнав, что Ирине хотят отдать ее партию. Ирина отчаиваться не стала, употребила знания хореографии в другом ключе. Можно ли ее за это осуждать? Конечно же, да. У нас все любят осуждать других. Флаг в руке. Разумеется, Ирочка могла не менять имя и раздвигать ноги не перед шейхами-олигархами а где-нибудь в балетной труппе поскромнее. Или начать преподавать, вести свою группу хореографии и балета в спальном районе. Могла бы? Могла. Но это ее жизнь и ее судьба. И она распорядилась ей вот так. Будет ли она сожалеть об этом лет через двадцать? Может быть. А может быть и нет. Я вот двадцать пять лет назад не думала, что буду сожалеть». Я, выходя замуж, была уверена, что это один раз и навсегда. Мы с мужем любили друг друга, мы жили хорошо, и семья у нас была правильная, на зависть многим. Думала я, что через двадцать пять лет останусь у разбитого корыта. Двадцать пять лет назад определенно нет, да и потом... Господи, да я еще месяц назад об этом не думала. Жила себе счастливо, даже не представляла, что в моей жизни случится вот такой вот поворот. Так что, если кто хочет осуждать Ирину, вперед из песни. Я промолчу. Мне вообще в последнее время хочется молчать. Потому что все мои жизненные принципы, все установки, вся житейская мудрость, которая, как я считала, у меня есть, и которой я гордилась, все это пошло по, по известному адресу. Если кто-то, узнав мою историю, посчитает, что я сильная, как же, решилась бороться, придумала какую-то схему, мало того, связалась с любовницами мужа, чтобы его закопать. Просто вау, да? Знаете, ни хрена я не сильная. Я потеряна, раздавлена. Мне очень хочется плакать. И на ручки. Да-да, вообще не верьте тому, что есть сильные женщины. Нет. Любой женщине хочется быть слабой, просто любить, просто заниматься своим делом, просто растить детей. И даже если она талантливый физик-ядерщик, химик, биолог, хирург, пилот гражданской авиации, водитель троллейбуса, генерал, космонавт, чемпионка мира по боксу или тяжелой атлетике, знаете. Ей так же хочется на ручке, чтобы любимый мужчина обнял, прижал к груди и погладил по голове, говоря, что она у него самая-самая. Лежу в обжигающей ванне с пеной. Знаю, что нельзя делать воду сильно горячей, но не могу. От выпитых коктейлей чуть кружится голова, по щекам текут слезы. Может, бросить все к хренам собачьим? Просто развод. И пусть забирает все, что хочет — Пусть просто оставят мне меня. Ничего больше не надо. Устала. Закрываю глаза. Я помню, что я это делаю не для себя. Не для себя. Мобильной разрывается трепетной мелодией. Она установлена на звонок только одного человека. Мам, привет, как ты? Здравствуй, сынок.